Глава седьмая. Если это была проверка на прочность, то очень ребяческая и уж точно не соответствует имиджу серьезно настроенной дикой кошки. Она всем подсовывает свой чаек или только избранным? И не он ли был заварен в прошлый раз в специальном чайнике? Мэтт отставил чашку, уложил ладонь на стол, побрабанил пальцами. Вообще-то неплохо. Неожиданно и резко, но неплохо напиток на любителя. За стеной невнятно заработал телевизор. в квартире стало как-то особенно пусто, непривычно. Так пусто бывает даже не у каждого инвалида, не говоря уже о квартире самого мэта, где вечно снует йен в кофтах с длинными растянутыми рукавами и ленялых клетчатых штанах. Даже если он закрывается в комнате и клеит на дверь стикер, ощущение пустоты не появляется, в отличие от этого места. Оно слишком стерильное, красивое, просторное и непригодное для жизни. Как Амрита здесь живет и живет ли? Из личных вещей Мэт видел пока только банку с чаем и два работающих радиатора. Экзотическому цветку нужен особый климат. Но на этом все. Хотя, возможно, в остальной части квартиры разбросаны цветные сари, вышитые подушки цветочные гирлянды. Ха-ха-ха. Мэтт оглянулся через плечо, как вор, собирающийся влезть в чужой дом. В коридоре было пусто. Похоже, она действительно вознамерилась просидеть полтора часа в другой комнате. Что ж. Он встал со стула, неслышно прошел к огромному окну, отодвинул занавеску. Не пентхаус, но вид красивый. В городе, с преимущественно малоэтажной застройкой, Возвышаться над всеми и смотреть на крыши сверху может быть приятно. Возможно, поэтому она здесь и живет. Телевизор за стеной сменил канал, но бубнил все так же невнятно. Мэтт развернулся, отодвинул еще один стул и рухнул на него. Достал из кармана мобильник, посмотрел на время. 6.30. Если придется просидеть здесь до 7.50, то нужно найти какой-то фильм или сериал. Сериал был бы лучше, такой, чтобы хватило на ближайшие четыре дня. Мобильник в руках ожил. На экране всплыло сообщение. Мэть полоснул пальцем по стеклу. 18.31. «Ну и как тебе новый больной?» Он воздел взгляд к потолку. Какого черта в этот раз не сработала память золотой рыбки? «Ян хорошо умеет делаться рассеянным, когда ему нужно. Сейчас, очевидно, Не нужно. Брат захотел за пять дней довести его до нервного подергивания. Все то время, пока Мэт собирался, Ян стоял в проеме своей комнаты, потягивая кофе и молча наблюдая. Ради этого он даже оторвался от крупного заказа. Мэт снова посмотрел в телефон, быстро набрал ответ. 18:32. Мэт. Ты такой трогательный. 18:32. Ян. «Я пытаюсь проявлять заботу! Неблагодарная ты, срань!» Или же ему просто стало скучно. 18.32. Мэтт. «Не отвлекай!» Можно подумать, здесь есть от чего отвлекать. Он подождал минуту, но новых сообщений не поступило. Влез в браузер, нашел сайт с фильмами и принялся листать страницы. «Вообще-то, если вдуматься, это работа мечты». Нужно просто сидеть в шикарной квартире, смотреть кино, а в конце обнять лучшие ноги Индии и уйти домой. Лучше этого могли быть только интимные отношения, которые исключаются. Мэт тихо хохотнул. Каким поверхностным нужно его считать, чтобы прописать подобное в контракте? Смазливое лицо не раз и не два портило ему репутацию, поэтому в таких ситуациях уже давно включалось. Здоровая самоирония. Но тем не менее ход мыслей Амриты нельзя не оценить. Она рассматривала его, думала о нем. Пусть не строит из себя холодность и серьезность, он видел ее в свитере. Мэтт подтянул к себе одинокую чашку, откинулся на спинку стула, бездумно ударил пальцем по постеру фильма, который выпал, как в рулетке. рок н рольщик Отлично длится два часа. Хватит на сегодня и завтра». Он пригубил настоявшийся имбирный напиток, который тут же защипал язык. Все-таки она Мегера. Рита позволила себе снять только пальто. Оно лежало рядом на диване, а сама она сидела так, будто проглотила рельс выпрямив спину, сомкнув колени и сложив на них руки. Провести в таком положении полтора часа невозможно, но откинуться назад и упасть на мягкую спинку Рита не могла почти физически, ее замкнула. В ее квартире прямо за стеной сидит мужчина, молодой, красивый, и просидит там еще долго. Мужчины здесь не появлялись целую вечность, Рита всегда жила одна. Ее отношения обычно начинались после каких-нибудь конференций, и заканчивались еще до той стадии, когда в стаканчике для зубных щеток появляется запасная. Она никогда не снимала барменов в клубах, как Наташа, а обычные милые парни, вроде консьержа Рикардо, смотрели на нее с восхищением, но не более. Будто она для них недосягаемая высота. И это даже смешно, потому что она никогда себя таковой не считала. Телевизор сменил новости на рекламу. Рита вздрогнула от неожиданности. «Идиотка» кого она захотела обмануть. Стоило признать правоту Наташе и не ввязываться в этот спор. Она не справится. Пять дней слишком долго. Лучше прямо сейчас позвонить и предложить отдать свитер. Это ведь всего лишь свитер. Хлоя сможет связать еще один. Рита подтянула к себе пальто, сунула руку в карман и достала мобильник. Быстро влезла в общий чат. Занесла пальцы над клавиатурой и замерла. Взгляд забегал по тексту. В душе стала подниматься песчаная буря. Эти стервы уже около получаса обсуждают возможные исходы. «Восемнадцать пятнадцать. Клэр. Ну что, она его уже трахнула?» «Восемнадцать шестнадцать. Таш». «Если только чайником по башке. ХД». «Восемнадцать шестнадцать. Таш». «Эй, Рита, ты здесь?» «Восемнадцать семнадцать. Клэр. Не отзывается». «Восемнадцать семнадцать. Таш». Роет яму, закапывает труп. 18.20, Хлоя. Вы идиотки. 18.21, Таш. Он хоть симпатичный? Покажи фотку. 18.22, Хлоя. Хрен вам, а не фотка. Рита сама скоро покажет. 18.23, Таш. Сто процентов она нашла гнусавого хлюпика. Больше на такое никто не пойдет. 18.23, Клэр. «Ну, скажи, красивый!» Хлоя на это ответила мемом с мистером Бином. Рита отшвырнула телефон на пальто. Переписка продолжалась. Счетчик показывал 60 непрочитанных сообщений. Но если читать дальше, есть риск сказать Наташе, что она самодовольная дрянь. «Красивый. Их интересует внешность обнимателя. Если бы Таш узнала, какого парня нашла Хлоя, отказалась бы от свитера и предложила бы забрать няньку себе. Из чистого альтруизма, конечно же. Этому человеку Рита собралась проиграть? Серьезно? Не дождется. Пусть в этом паре для нее нет никакой выгоды, кроме собственного триумфа. Наташа не сможет его отобрать. Ни за что. За стеной негромко скрипнул стул. Рита резко повернулась к выходу из гостиной. Истеричка. Когда она успела стать такой истеричкой? «Пора принимать транквилизаторы». Работа на Майрона никогда не была очень легкой. Но каждый раз, когда он открывает новое отделение, у Риты случается мини-срыв. Майрон об этом не знает, конечно же. Вообще не задумывается. Он считает, что Рита настолько непробиваемая, что выдержит любую пощечину, по делу и без. Сам он не успевает справиться со всем, а потому часть проблем перепоручает единственному человеку, которому доверяет. «И когда что-то идет не так, кто, оказывается, виноват?» «Правильно, тот самый человек, Амрита». «А теперь еще по ее квартире шастает чужой мужчина». «Превосходная ситуация!» Рита глубоко вздохнула. «Один, два, три, четыре». В дверном проеме так никто и не появился. «Ну, конечно, он же воспитанный, не станет шляться здесь без дела. Ему определили пространство, там он и находится». «Может, пора уже расслабиться?» Она медленно, поверхностно выдохнула, осторожно подалась назад и прикоснулась к спинке дивана. Вот так. Рельс уже можно выплюнуть. Ничего страшного не случится. «Даже интересно, чем занимается отцовский медбрат, когда в его услугах не нуждаются?» Рита никогда об этом не задумывалась. Просто знала, что такой парень есть под рукой. «Но куда он исчезает, когда не нужен?» «Можно спросить во время следующего звонка, но это будет выглядеть подозрительно». Амрита нащупала пульт, переключила канал на бесконечный круговорот ситкомов и попыталась сосредоточиться на картинке. Получилось далеко не сразу. Однако минут двадцать спустя присутствие чужого человека рядом перестало ощущаться так болезненно. А смогла бы она с кем-то жить? Как это вообще? Когда кто-то готовит тебе чай, разбрасывает свои вещи рядом с твоими, занимает по утрам душ или тянет тебя в него вместе с собой. Думать об этом пока не приходилось. Чтобы состоять в отношениях, нужно, придя домой, задвигать свою сильную часть в угол сознания и становиться слабой. Рита так и не научилась становиться слабой. Она поставила будильник на без 28. Время потянулось бесконечными минутами. В последний раз оно тянулось так же, когда Рита сказала родителям, что не вернется в Индию и не выйдет замуж за парня, которого за время учебы подыскали родители, несмотря на то, что подготовка к этой свадьбе уже шла полным ходом. Они ей не поверили. Продолжили свои приготовления и отчитывались в редких звонках и электронных письмах. А когда Рита не вышла в намеченный день и час из самолета в аэропорту Кочи, наступил конец. Она ждала, что мама или отец позвонят. Будут орать, проклинать, но позвонят. Ждала и не переставала смотреть на часы. Однако так и не дождалась в тот раз. И ждать пришлось еще долго. На пять лет между ней и Индией наступил режим тишины. Как бы все сложилось, если бы она тогда вернулась домой? Сейчас была бы замужней дамой с тремя детьми, беременной четвертым. Готовила бы мужу завтраки, обеды, ужины и на лбу у нее краснела бы биндя. Это лучше того, что есть у нее здесь, в Лондоне. А что у нее вообще есть? Когда мобильник завибрировал в диван, Рита подпрыгнула, как ужаленная. Время наконец-то вышло. Несмешная комедия, на удивление, смогла отвлечь настолько, чтобы перестать считать минуты, но сейчас пришла пора осуществить главный пункт программы вечера. И это будет еще сложнее, чем просидеть полтора часа в напряженном ожидании». Рита надавила на кнопку пульта. Экран телевизора тихо погас. Она встала с дивана и попыталась неслышно пройти к выходу из гостиной, но каблуки все равно стукнули по дубовому полу. Негромко. Однако в тишине квартиры этого хватило. На кухне скрипнул стул, мягкие шаги зазвучали в коридоре. «Идет. Как это выдержать и при этом не ударить в грязь лицом?» «Набраться бы такого же спокойствия, как у него, напитаться им. Может ли человек поделиться силой через объятия?» Она расправила плечи и вышла навстречу. Мэтью уже стоял в прихожей. Бомбер повис на сгибе локтя. Пальцы спрятаны в карманы джинсов, выражение лица абсолютно непроницаемое. Расслаблен и готов. «Почему, черт возьми, его вообще ничего не смущает?» Рита шагнула навстречу и остановилась на расстоянии вытянутой руки от широкой груди в джемпере. «Готовы?» Светлые брови иронично дернулись. «Не очень. Вообще нет. Но это не важно». Она разблокировала телефон и включила камеру. Поставила режим селфи. «Готово. Нужно встать как-то так, чтобы мы оба поместились в кадре». «Обнимающиеся люди обычно помещаются в кадре. Ничего сложного». Мэтью перехватил бомбер и развел руки в стороны. «Давайте». В горле появился камень. Шершавый, с острыми краями. Застрял там и не желал исчезать. Рита постаралась незаметно сглотнуть. Ничего не вышло. Камень не поддался. «Ладно». Полушепотом протянула она и подступила еще на шаг вперед. Тело в джемпере оказалось совсем близко, а небритый подбородок теперь был на уровне ее глаз. Если она скинет туфли, он упрется ей в макушку. Они идеально подходят друг другу по росту. Но не нужно об этом думать. Рита набрала полную грудь воздуха, сократила оставшуюся дистанцию и обвела руками светлый джемпер. Тело мягко столкнулось с другим телом, теплым и твердым. Голова удобно легла в ямку между шеей и плечом. Почти выветрившийся, неуловимый запах мужского геля для душа затопил пространство. Сильные руки невесомо сомкнулись за спиной и легонько сжались. Совсем немного, но это укрепило объятие. Рита выдохнула, затихла. Напряжение окутало плотной пленкой. Каждая мышца сжалась в пружину. Так вот оно как, когда тебя просто обнимают. Без продолжения, без исследования ног под юбкой, без судорожного сдирания остатков одежды. Наверное, вот так ее в последний раз обнимала мама давным-давно. Еще Хлоя, конечно, но те объятия ощущались иначе, как порыв, секундное вмешательство в личное пространство. А эти казались надежными, как домик, в который иногда так хочется спрятаться и остаться там. Черт! Остаться? Серьезно? Идиотка! Рита уронила руки и резко отступила назад. Ладони за ее спиной легко разомкнулись, будто были готовы к такому повороту. Лазурные глаза быстро нашли ее лицо и внимательно всмотрелись. «Нужно сохранять спокойствие. Это всего лишь цвет, только пигмент, игра родительских генов. Мэтью не может заглянуть ей в душу». Она в очередной раз расправила плечи и попыталась цепить пальцы в замок, но помешал телефон. «Фотография. Мать ее». «Вы забыли снять», — раздался тихий вкрадчивый голос. «Чтоб его. Придется повторить». Да. Рита глухо кашлянула в кулак. Давайте еще раз. Вы со спины обнимите за талию, а я сделаю селфи. Этого будет достаточно. Мэтью безразлично повел плечом. Как скажете. Почему ему так легко это дается? Сдержанный, тихий, как тень. Но при этом его слышно, когда он говорит, и невозможно не заметить. Я подхожу. Скинул брови он. Разговаривает, как с больной. Боже. Рита закатила глаза, снова шагнула к нему и развернулась спиной, чтобы поскорее все закончить. В этот раз шершавый подбородок коснулся виска. Твердая грудь прижалась к спине, а руки сомкнулись выше талии. Рита покосилась на окружившие ее плечи. Нельзя поддаваться ощущениям. Нельзя. Нельзя. Иначе можно зависнуть очень надолго. Она быстро вытянула руку с мобильником, подняла вверх и поймала кадр в экране. Голубые глаза не смотрели в телефон. Мэтью опустил ресницы, взгляд устремился куда-то на сплетение рук. Это была бы самая романтичная фотография Риты, если бы не обстоятельства. Она примерилась еще немного и нажала на спуск. Экран моргнул, кадр застыл. «Готово. Можете отпускать». Капкан незаметно исчез. Сзади вдруг стало пусто и холодно. Покажите, как вышло?» Прозвучал негромкий вопрос. «А может, ему просто стоило смотреть в камеру?» Однако Рита промолчала. Развернувшись, вытянула мобильник экраном от себя. «Пусть смотрит. Имеет право, в конце концов». «Вы специально отрезали мне пол головы? «Что?» Она повернула телефон и всмотрелась в кадр. «Господи, это подсознание, не иначе. На фотографии оставались видны только красиво очерченные губы и щетина вокруг». Нос с горбинкой, лазурные глаза, острые скулы и светлые волосы не поместились. Рука дрогнула. Рита закусила губу. «Не специально, но так даже лучше». Она вошла в чат и несколькими щелчками сбросила новую фотографию. «Пусть смотрят». «Так девочки точно не захотят вас изнасиловать». По пустой прихожей прокатилось громкое фырканье. Мэтью сжал пальцами переносицу и несколько раз болезненно хохотнул. Боже! простонал он, снова уронив руку и воздев взгляд к потолку. Завтра в это же время. Бедняга, Рита хмыкнула. Нет. Она отступила на шаг и сложила руки за спиной. Я напишу. Сегодня я ушла с работы раньше, но мой босс не станет разрешать это каждый день. Точно, босс. Мэтью нахмурился. Майрон, кажется. Как ему понравилась новая мебель? Он запомнил. Зачем? Как? Ему не может быть интересно. Вопросы вроде как дела? Англичане задают вовсе не за тем, чтобы услышать как-то на самом деле. Она уяснила это еще в начале учебы, после первого же прокола, когда начала рассказывать о себе в ответ на простую вежливость. Рита пожала плечами. Никак. Он ее еще не видел. Многозначительно протянул он. Ясно. Можно подумать, он что-то действительно понял. «Ну, я пойду». Она коротко кивнула и переступила с ноги на ногу. Каблуки нетерпеливо стукнули, как подковы у лошади. «Да, до завтра». «До завтра». На остром лице мелькнула короткая ухмылка. Мэтью открыл дверь и, не оборачивая, скрылся за ней. «Вот и все. Минус один день из пяти. Осталось несчастных четыре. Это можно выдержать». Рита стремительно протянула руку и щелкнула замком, привалилась спиной к дверному полотну, стукнулась затылком и закрыла глаза. «Сейчас нужна ванна. Долгая-долгая ванна с травами, маслами и масками. Нужно успокоиться, привести в порядок мысли, вернуть себе подобие равновесия». Телефон разорвала непрерывная очередь вибрации. Фото дошло до адресатов. Рита нехотя разлепила веки, нехотя провела по разблокировке, и впилась взглядом в текст. «20.02. Клэр». «Ой, они такие тепленькие. «20.02. Таш». «Я не поняла. Где лицо?» «20.02. Таш». Рита, «Рита, что за фигня? Где лицо?» «20.03. Хлоя». «Уа-ха-ха, выкуси!» «20.03. Таш». «Ты его видела? Говори, красивый! Покажи анкету. Где ты его нашла вообще?» «20.03. Хлоя». Это будет моим маленьким секретом. 20.04. Хлоя. Рита, вы красавчики. Попроси завтра поцеловать тебя в висок. Будет эффектно. Рита закатила глаза. Что на этот раз творится в беленькой кудрявой головке? Она настучала текст, отправила и решительно закрыла чат. 20.05. Рита. Просто отвалите.